Весна и весны. Некоторое время спустя принц Чанзинь вновь стал пропускать тренировки. А если и приходил, то был очень рассеян и скоро отпрашивался, ссылаясь на какие-то неотложные дела или нездоровье. Лидзе был уверен, что никаких дел у принца нет. Если присутствие Циньвана Чанзиня требовалось на государственных советах, Санжэнь сообщал об этом Лидзе заранее. Насчет нездоровья принца Лидзе справился отдельно. Потому знал, что принц Чанзинь к лекарю не обращался еще с прошлого небесного года. Лидзе преодолел искушение устроить принцу марафонский забег посаду в наказание за небрежность к занятиям и решил за ним проследить, когда тот в очередной раз отделался от занятий каким-то неубедительным предлогом. Время припровождения это можно было счесть праздным, но принц Чанзин сбегал от Лидзе, чтобы встретиться и совершить прогулку, держась на почтительном расстоянии но все же ближе, чем полагалось дворцовым этикетом, От какой-то феи. Девушка была миловидная и смешливая, как и все феи. Принц казался несколько смущенным, но с лица его не сходила улыбка. «Так принц Чанзинь влюбился», — подумал Лидзе. На небесах свободные отношения не порицались, как это бывало в мире смертных, а непорочность не считалась непременным условием заключения свадебного соглашения. Небожители даже шутили. Если выбрать из толпы наугад небожителя и небожительницу, то наверняка окажется, что между ними уже была любовная связь. А если еще нет, так будет. Это не было распутством. Романы заводили обстоятельно и по всем правилам этикета. С долгими или не очень зависело от характера и нетерпения будущей пары, ухаживаниями, и многие длились годами, а то и веками. Расставания редко сопровождались скандалами. Странников южного ветра в клетке для свиней тоже никто не сажал. Многотысячелетняя жизнь необыкновенно скучна. Пикантные подробности лишь добавляют ей остроты. Некоторые пары сохранялись на всю жизнь. Первый бог дождя, к примеру, и богиня радуги уже не одно небесное столетие шли по жизни рука об руку и ничего не желали знать о других. Это была на редкость счастливая и гармоничная пара. Один устраивал дождь, чтобы другая могла устроить радугу но они слишком часто друг друга этим радовали, потому на западе небес, где поселились влюбленные, небожителям всегда приходилось носить с собой зонт. Прямого запрета, что принцам нельзя влюбляться и заводить романы не было, но существовал ряд ограничений. Заботиться следовало не о ранге выбранной партнерши, а о том, чтобы эта связь не стала угрозой небесному трону. Детей все же предполагалось заводить от Джон или официально выбранных наложниц незаконная линия наследования могла посеять смуту, о личной жизни принца Чанзиня Лидзе ничего не знал. Но небожители шептались, что принц Гуанси весьма сдержан, на нефритовый жезл, и счет его романам идет на десятки. Генерал Ли с некоторой мечтательностью в голосе сказал принц Чанзинь, когда понял, что Лидзе знает его тайну. Была в вашей жизни весна. Лидзе не хотелось это обсуждать, поэтому он отозвался весьма и весьма пространно. В жизни каждого мужчины однажды бывает весна. Или не однажды, — добавил он мысленно, вспомнив о заведенных на небесах порядках. Сам он был однолюбым, потому даже представить себе не мог, что это может быть кто-то другой, а не Суэлань. «Вы не женаты, не заводите романы», — заметил принц Чанзинь. «Вы как монах, генерал Ли». «Мне это неинтересно», — попытался отделаться общей фразой Лидзе. «Но на небесах так много красавиц». «Неужели никто не смог тронуть ваше сердце?» Продолжал настаивать принц Чанзинь. «Ключ от моего сердца только один, да и тот утерян». Строкой из стихотворения ответил Ли Цзэ. «Циньван Чанзинь, мне неприятен этот разговор, прошу вас не продолжать его». «Я был тактичен и не расспрашивал вас, окажите мне ответную любезность». Принц Чанзинь слегка нахмурился, но расспрашивать не перестал. «Это была какая-то трагическая история?» «Не помню, чтобы на небесах об этом говорили». «Это было не на небесах и не трагическая история. Эта история началась и закончилась в мире смертных». «Но не можете же вы всю оставшуюся вечность провести в одиночестве», растерялся принц Чанзинь. «Почему нет?» — пожал плечами Лидзе. «Как я и сказал, в жизни каждого мужчины однажды бывает весна. Но у кого-то это весны, а у кого-то одна единственная весна». Принц Чанзинь надолго задумался, потом проранил. «Я бы не смог. Получается, это все таки весны». «Вы еще молоды. Первая влюблённость — это...» «Ну, почему же первая?» — смутился принц Чанзинь. «Но странное дело. Я всегда думаю, что увлечён серьезно, но это чувство быстро проходит и ничего не оставляет в душе». «Значит, это не ваша весна», — рассудительно сказал Лидзе. «Да, должно быть» задумчиво проговорил принц чанзинь но как понять что это весна а не одна из весен когда придет время вы поймете вы даже сами не поймете как это поймете убежденно заверил его лидзе